Глава 12. «Маша, надо поговорить». Саша Стешин догнал ее у машины, которую она утром забила в дальний угол. «Погоди, это важно». Маша остановилась. Если честно, она ни с кем в отделе не хотела разговаривать, включая Сашу. Ее работу проверяют. Это же надо до такого додуматься. Пустяковую работу, с которой справится и практикант, решили перепроверить». «А Горина, возьми и признайся, не в убийстве, нет, но в том, что побывала в день смерти Софья Станиславовны Новиковой у нее в гостях. Пусть не убивала, пускай после ее визита та была еще жива и здорова, даже перезвонила будущей невестке. Но ведь подтверждение, что такой визит был, Маша смогла из нее вытянуть». А что же она молчала?» Кошкин был явно озадачен, когда она докладывала о результатах допроса. Молчала товарищ майор, потому что в тот момент, когда ей звонила будущая свекровь, Ольга была в постели с другим. Кошкин расстроился, поверить не мог. «Нет, ты подумай, а с виду такая интеллигентная, такая приличная женщина!» «И приличная женщина может совершить грехопадение», — хотелось ей сказать, — Даже преступление может совершить. Но она промолчала. И потом молчала все время, пока была в отделе. Отказалась идти обедать вместе с Кошкиным. Улыбаться и делать вид, что ничего не произошло, она не могла. Она чувствовала себя оскорбленной. Ей не доверяли. И это ранило. Саша Стешин, видно, догадался о чем-то таком решил исправить ситуацию, поэтому и догнал ее сейчас на парковке. Маша открыла водительскую дверь, но не села. Терпеливо стояла и ждала, что он скажет. «Маш, вот какое дело! Саша тяжело вздохнул, увел глаза куда-то в небо. Кошкин тебе ничего такого не говорил? О чем?» — усмехнулась про себя. «Значит, не сказал!» Саша снова вздохнул. «Просто здесь такая ерунда обнаружилась!» «Рыжков откопал. Ещё бы! Рыжков просто землю носом роет, чтобы какую-нибудь ерунду откопать. Ерунду, способную отравить ей жизнь. Слушай, а ты знала, что по двору Новиковых в день убийства шастал тип, по примерам, похожий на нашего ресторанного отравителя?» «Надо же! Как нехорошо сейчас Саша на неё посмотрел!» Как она сама смотрела на Ольгу Горину, когда допрашивала? — Нет, не знала, — ответила она твердо и выдержала этот взгляд. Мне никто об этом не сказал. — Странно. А Рыжкову продавец из газетного киоска сказал. — Что именно? Она силой захлопнула дверцу машины, что этот тип несколько раз пытался попасть в подъезд Новиковых. — Попал? При нём нет, но продавец уходил минут на десять. А когда вернулся, видел этого человека, теперь она заинтересовалась. — Нет, наверное, не знаю. — А я думаю, что не видел, иначе сказал Барышкову. — И знаешь, что это значит, Саша? Стешин топтался на пятачке рядом с её машиной и явно уже жалел, что затеял этот разговор. У них с Рыжковым какие-то свои тёрки, вот пусть бы и разбирались. Он просто хотел предупредить, сделать доброе дело. «Благие намерения, ага». «Это значит, Саша, что подозрительный тип так и не попал в подъезд?» — усмехнулась она. «Почему? Ему стало интересно». «Потому что за десять минут вряд ли возможно войти в подъезд». Она принялась загибать пальцы на правой руке. потом под каким-то предлогом попасть в квартиру и уговорить человека на инъекцию, уговорить, Саша. На теле не было ни единого следа, который говорил бы, что укол сделали насильно, и потом беспрепятственно выйти. Успел бы ты, скажем, проделать все это за десять минут? Он подумал и отрицательно мотнул головой. — И я вряд ли, — согласилась она, — если только... «Старик из киоска отсутствовал дольше, чем говорит», — закончил за нее Саша. «Да, двадцати минут злоумышленнику хватило бы. Почему же этот дядька мне о нем ничего не сказал? Она досадливо кусала губу. Забыл или не хотел вспоминать, потому что отсутствовал дольше, чем полагалось? Странно, надо будет еще раз с ним побеседовать». Это хорошо, Саша, что ты мне о нём сказал. Спасибо. Да не за что, всегда рад, он рассмеялся. Маша показалась что с облегчением. А то знаешь, Дэн уже такого навыдумывал. Что же навыдумывал твой Дэн? Давай уже, колись. Представляешь, он считает, что ты знала об этом типе во дворе у Новиковых и специально не доложила. Почему? А так, это уже интересно. а потому что могла его прикрывать. На последнем слове Саша окончательно перешел на шепот. «Что?» — она попятилась, в глазах сверкнули искры. «Денис Рыжков считает, что я покрываю преступника? Убийцу?» Саша промолчал, уперся взглядом в березку. «Зачем? Вот зачем ему надо было лезть? Не в свое дело. Начальство бы само решило, как поступить». Кошкин вон тоже с недоверием отнёсся к версии Рыжкова. Даже пальцем у виска покрутил и посоветовал отстать от девчонки. Только ведь Саша хорошо знает Дениса, тот не отстанет. Будет рыть, пока не узнает о Маше всё. А ему, если честно, её жалко. Красивая девчонка, не наглая, не выскочка. Хотя могла бы пробиться в начальство. Умная, потому как. А ей вот в кайф преступников ловить». «Да, методы у нее несколько отличаются от тех, к которым привыкли они с Денисом. Ход мысли другой, но результат-то лицо Преступление раскрыто». «Она совершенно одинокая», — как узнал недавно Саша. «У нее никого из родственников, родители умерли один за другим». «Нас оставили не бедной, сиротку», — ядовито процедил Денис. Это он, конечно, узнал откуда-то, что Машины родители были людьми весьма обеспеченными. «Слышь, Сань, а может, она их того? Помнишь дело, когда студент пришил своих предков?» Саша недослушал, ушел. Он-то был уверен, что никакие деньги не заменят родительское тепло и заботу. И Маша совсем не походила на хищницу, способную избавиться от отца и матери ради денег. Нормальная она была, даже очень хорошей. Он, Саша, даже хотел познакомить ее со своей Валечкой, чтобы подружились, ходили вместе в спортзалы по магазинам. Вовремя передумал. Передумал в тот момент, когда поймал себя на том, что слишком часто и подолгу думает о ней. «Так, стоп!» — Маша провела рукой по лицу. «Давай по порядку». «Почему Рыжков решил, что я покрываю возможного преступника? Он же не просто так пришел к такому выводу. Правильно я понимаю?» «Нет. Вот как она это делает? Как обо всем догадывается, что за мозг у этой девчонки?» «Это как-то связано с ресторанным отравителем, так, Саша?» Дернула его за локоть, развернула к себе. «Говори же!» Он решил, что ресторанный отравитель и убийца Новиковой одно и то же лицо, скажем так, предположил. Ага, он предположил, что это одно и то же лицо, потому что приметы схожи. С этим ясно. Она положила ладонь на лоб, задрала короткую челку, прищурилась. Но я-то здесь, каким боком? Как он меня привязал к этому? Он же не дурак, Саша, он... «Умный, Рыжков, твой чертов! Чего я не знаю, но... Вот идиот! Он же сейчас вынужден будет выложить ей все. А вдруг Денис прав? Вдруг она...» М Да, Валечка тысячу раз повторяла, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Он слушал, кивал... но никогда не понимал, что это значит, а сейчас вот понял. Он мастил дорогу в ад самому себе. Идиот! Решил предупредить хорошую девушку, что за ее спиной зреет заговор. А если она не такая хорошая, как кажется? Если Денис прав? Кто-то по твоим документам устроился работать в тот ресторан, где убили Ивлева. Дело было в конце марта. все это он выпалил на одном дыхании, даже зажмурился, до того наглядно представил, как Кошкин срывает с него погоны за профессиональную непригодность. «Майор, надо сказать, сам сначала решил открыть Маше правду, но потом категорически передумал. Ещё представилась картинка. Рыжков презрительно кривится в его сторону и не подаёт руки при встрече. Но сказал, что уж теперь». Маша молчала долго. Рот приоткрыла, округлила глаза. Любая другая выглядела бы при этом глупо, но не Маша. Она выглядела так, что ему сразу захотелось прижать ее к себе и пожалеть. Может, даже прижаться губами к ее щеке. Нет, хорошо все-таки, что он не познакомил их с Валечкой. «Я правильно тебя поняла», — заговорила она после паузы, — течение которой, кажется, даже не моргало. Кто-то по моим документам в конце марта устроился на работу в тот ресторан, где недавно отравили Ивлева. Мои паспорт, ИНН, страховое свидетельство, прямо вот все, да? Ты понимаешь, что это такое? Думаю, подлог. Конечно, она ни о чём не знала, и надо было сразу ей обо всём сказать, а не заключать этот дурацкий пакт о молчании. Кошкин тоже хорош. Денис, разберись, а Денису только команду дай. Это не подлог, Саша. Она всё ещё была как не в себе. Просто в голове не укладывается. Это впервые за всё время, что я в полиции. Зачем? И как можно выкрасть все документы? — Нет, Маша, здесь немного не так. Он степил пальцы на затылке, улыбнулся, его отпустило. Он ей поверил. Никакого должностного преступления не было, и главное, Маша оказалась тем самым хорошим человеком, каким он ее и представлял. — А как? — Трудоустройство подсобников там ведется из рук вон. «Принимают по документов. Этот человек принес копию твоего паспорта и устроился». «А лицо? Лицо у него тоже было, как у меня?» — она обвела свое пальчиком. «Имеешь в виду таким же красивым?» — он решил пошутить, чтобы немного разрядить обстановку. «Саша, прекрати!» — простонала она. «Я уже ничего не понимаю». Как могли принять на работу человека, пусть с копией паспорта, если на фотографии лицо совсем другое? Или у меня есть двойник? Это вряд ли. Та особо явилась с опухшим лицом, под глазом синяк, работала плохо, так что ее быстро уволили. При увольнении она устроила скандал. Саша приобнила Машу за плечи, слегка отряхнул. «Да успокойся ты! Что ты так разошлась?» «А ты не понимаешь?» Она все-таки была просто девчонкой, одинокой, испуганной, растерянной. Сейчас эта девчонка расплакалась, вцепившись обеими руками в его рубашку. Ничего не оставалось, как обнять ее. Он просто ее пожалел. А что сердце бухло как сумасшедшее, так это от волнения». И он обязательно расскажет обо всем Валечке, если та, конечно, спросит, почему у него рубашка мятая и мокрая. А Рыжков? Маша отстранилась, подняла заплаканное лицо. Какой же мерзавец! Почему он мне ничего не сказал? Это же касается меня напрямую. Мы могли бы вместе проанализировать ситуацию, выстроить рабочую версию. Мерзавец! За что он так со мной, Саша? Он решил, что это ты туда устроилась. У тебя была возможность. Ты же как раз болела и была на больничном. Тебя никто не видел в это время, никто не навещал. Конец марта. Она отступила, покусала губу, нахмурилась. Да, болела. Но в ресторане была не я. Зачем мне? Сам подумай. Ясное дело, если бы ты со своими документами пришла устраиваться... «Зачем весь этот маскарад с синяками?» «Вот, пять баллов!» Она выставила ладошку щитом, и он ударил по ней. «Зачет, Саша!» Тут же ее взгляд заметался, перескочил Саша на здание управления, потом на газон и снова вернулся к нему. «Зачем маскарад?» «Чтобы не узнали, чтобы не поняли, что это другой человек, не я». «А зачем скандал? Чтобы запомнили?» «Не исключено!» Она снова превратилась в сыщика, которого кто-то дразнит, и он вынужден хвататься за хвост нити, пока не вычислят шутника. Слабой девушки, которая расплакалась у него на груди, которую хотелось обнимать и жалеть, больше не было. «Кто Саша? Кто это был?» Он пожал плечами. Она поморщилась. «Да я же не тебя спрашиваю, а себя, и ответа у меня для себя нет».